День второй. На утре, пока еще не взошло солнце, бескопустинцы волокли по мелкой протоке, можно сказать по жидкой грязце, продырявленный щепой ощерившийся баркас. Немцы вслепую били по протоке и по острову из минометов. На острове все еще чадно, удушливо дымилась земля тлели в зале корешки и кучами желтели треснувшие от огня изорванные трупы людей. — О, Господи, Господи! — занёс Финифатив руку для крестного знамения и не донёс, опять вспомнил, что партия не велит ему креститься ни при каких обстоятельствах. — Якое вот люди с людьми утворяют! — угрюмо молвил пожилой солдат Ероха. — Он не успел кончить фразу, и баркас, и бригаду солдат-бурлаков накрыло минами из закрепившегося ночью за бугром высоты 100 пламя изрыгнувшего шестиствольного миномета. Бурлаки-солдаты попадали в грязь под борт баркаса, дождались, пока перестанет шлепаться сверху поднятая воздух жижа, и почти по воздуху понесли полуразбитую посудину, из которой в пробой налилась мутная вода. В грязи осталось трое только что убитых солдат. Один солдат, катаясь в грязи, пытался звать: "Братцы, братцы". Задернули баркас под яр, передохнули. Допотопный, да ослизлый тварью из протоки на берег лес раненый. На камнях сморился. Подтащили его в затень, засунули в пустую земляную ячейку. Может, какие санитары подберут.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 узнав о об баркасе обрадовался скорее скорее перетаскивать груз иначе разнюхают навалится и все добро растащат всякие тут художники оттираются часть боеприпасов и немного хлеба напрямки к зарубину а где напарник раненого ерохи родионом кажись зовут родька с разбитым черно провалившимся ртом со слипшимися от крови губами немо откликнулся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 и, не переставая, лупили в протоку, в мертвый остров. Одной совсем уж шалой миной взрыхлила и откинуло сухую глину на прикопанном солдате, обнажила грязное, мокрое туловище ерохи. Родька покачал головой, взвалил на горб угластый ящик с патронами и двинулся следом за удаляющейся командой. По берегу, где кучно, где в разброс валялись сотни трупов, Иные разорваны в клочья, иные вроде бы прикорнули меж камешков в щетине осоки. Что тут мог значить один упокоенный солдатик? Он-то уже не знает, похоронен, прибран ли, ничего не чувствует, не ведает, не боится. На восходе солнца из тумана выплыла тихая лодка. В ней были две девки. Одна на корме с веслом, другая на лопошнах. Лодка пристала в устье речки Черевинки. Девки представились. Нелли и Фаи приплыли за ранеными. Могут взять пятерых. Велена в первую очередь погрузить майора Зарубина. Приказ самого генерала Лохонина. Где он есть, этот Зарубин? Фай и Нелли очень боялись, что из медпункта, развернутого на противоположном берегу, славяне все разворуют. Да приказ есть приказ. Велена раненого взять, значит, надо брать. «Здесь я здесь», — отозвался майор из ниши. «Грузите раненых, девушки, самых тяжелых берите. Я еще ничего. И замениться неким. Я подожду». «Ну, как знаете», — сказала Нелька, сидя на корточках под яром, покуривая толсто скрученную цигарку. У лодки распоряжалась фая. Прибранная черноглазая девушка в побитых, но все равно красиво облегающих икры сапожках. Возле нее уже хлопотал...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 еще и молотили на этой роже чего-то, скорее всего бобы. но что-то есть в этом ухаре привлекательное, располагающее да разбираться недосок. Нелька сунула пластмассовую немецкую коробку с махоркой булдакову, отыпь и объявила, что может взять еще одного человека, если он управится на гребях и заменит ее. гребцов нашлось более чем надо, прили, ползли, ковыляли. Нужен мужик покрепче,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 Занеся ногу над бортом лодки, переспросила Нелька и, услышав что-то неразборчивое, мимоходно бросила. «Ну, как знаете!» И поднос себе. «Герой, ядрёная мать!» «А ну, кавалер, толкни!» — приказала она Булдакову. «О, баба! О, бомбандир! Но нету время поближе познакомиться!» Наваливаясь на лодку, мотал головой Булдаков. Как только тяжело гружённая лодка зашарахтела по камешнику,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 Девкам плавать да плавать, пулемет мешат. Что как заденет? Дед, я один на фронте. Херсым, с тем пулеметом. Херсым, херсым, а сам перед ей хвост распустил. У бар бороды не бывает, у бар бороды не бывает. И не зря. Табачком вот разжился. Она б тут на часок обопнулась, так еще что-нибудь выпросил бы. Аха, так уж бы вот и выпросил вообще то про тебя видать сказано хоть ты и беспартийный нет таких крепостей какие бы большевики не взяли давай суды табак в кисет сыплю а то выжрешь весь и станешь бычки по берегу собирать насобираешь что то дед в хишках вой жрать охота а поди поди по речке рыбки пособирай яблочков пулемет попутный засечешь дед а убьют кого тебя Не смейшься ты её, она и так смешна. Дед, кого её, поясни. Я тем индюку поясню, я тебе поясню. Рыбки насобираш, сварим, пока туман. У меня сальца припрятано. Эх, дед, дед, никаков тебе сочувствие. Сплотатор ты, хоть и коммунист. С этими словами Болдаков, закинув винтовку на плечо, проворно юркнул за выступ яра.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 В мешке Финифатьев обнаружил всю ту же падалицу груши и яблок, что реденько выкатывала черевинка кустью, и сразу тогда бросалось несколько человек за теми яблочками, и ни одного человека уж убило. В кармашке рюкзака пригоршни две малявок и усачей было. Красноперый голавлик тут выглядел великаном. Среди падалиц обнаружилось даже несколько картофелин. Нефатьев возликовал. — Алёх, а картошки ты где взял?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 Хорошо бы горохом-то! Фриц бы сразу отступил!» Венифатьев гоношился под яром, огонек разводил, припирался с Булдаковым. «Добытчик, будь здоров, эдакого на всем фронте поискать! Ну уж бога ну уж грубиян!» «Да к чё с его возьмёшь? Он с детства без догляду. Родом аж из самой-самой холоднющей Сибири, из покровки какой-то, где, судя по всему, одни только каторжанцы да арканники живут. Арканники — это самые-самые страшенные смертоубийцы. Они веревку аркан на человека набросят, на лед, в тем его волокут, разденут до гола и в прорубь спустят. Спаси, помилуй, Господи! Что из-за земля, что из-за народ? Вот опять Бога в и помянул. Часто он тут вспоминается. А эти коммунист-коммунист, будь я проклятый! Ну да мусенка поблизости нет. —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 Толстые губы доброго человека у него обметало красной сыпью. — Чего же не уплыл-то? — упрекнул ком полка Зарубина. Тот слабо отмахнулся, ровно сказав. — Что же вы-то не уплыли? Вам же в госпиталь пора, давно уж созрели. Уточнили место расположения батальона «Щуся». Данные разведки соседних полков и сникли горестно командиры. Выходило...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 какова же цена других будет выдохнул авдей кондратьич потянув выгревшую трубку она пусто посипывала тут как тут возник бенефатьев дал командиру полка махорки набить трубку принес котелок и две ложки похлебайки из рыбной мелочи белели картошенки вот те на удивился полковник и в самом деле солдат наш суп из топора спроворил. — ты поешь поешь горяченького александр васильевич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 Впрочем, весьма и весьма новаристая и вкусная. Лешка Шестаков выкатился из норки, справил нужду под насопью яра, пригреб за собой песком, вздумал умыться, притащился к воде и заметил, что вся осока глядится розовеньким гребешком. В корнях буро грязная, осклизлая. Не сразу он догадался. Обсохла закровенелая вода. Ах ты! Ах ты! выдохнул Лёшка,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 Не выбросив, однако, и окровавленные, и солдатам не велел выбрасывать, если, мол, бинты прополоскать в холодной воде пригодятся. Видя, что в устье черевинки копошится уж многовато народишку, старший тут на сегодня майор Зарубин велел здоровым солдатам брать лопаты и закапываться, раненых укрывать, потому как только сойдет с реки туман, непременно налетит рама, все тут высмотрят и вызовет самолеты.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 И все жаловался на слабость, на головокружение из-за отсутствия жратвы. Что ему тот супец из малявок? Он на Енисей, когда на Марии Ульяновой работал, после загрузки дров тайменя на пуд за раз уписывал. Стерляди, да еще чуток подкопчёный, да ежели под водочку, так целую связку за один присест. — Мели, Емеля, твоя неделя! — отмахивался от него Финифатив. Ну, боярчик, ну, Феликс, в штрафной! Все время удивлялся Булдаков на гостя. «Это, бля, нарочно не придумать! Это, бля, цельный анекдот! И не охраняют, а? А что нас охранять? Зачем? Охрана осталась на левом берегу, там безопасней. Значит, и не охраняют, и не кормят? Так воюй! Во блядство!» Булдаков, который уж раз требовал, чтоб Феликс рассказал, как это он исхитрился загреметь в штрафняк. «Потом, потом!»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 Прицелься из пушки и лупи. Ага, лучше всего через дуло, насмехались высокомерные артиллеристы. Глянул в дыру и дуй. И Нефатьев, допущенный в ячейку наблюдателей, глянуть хоть разок в Ентот прибор, взвизгивал. Все как есть, знатка, ну все как есть, и сраженно утихая, шепотом произнес Фриц, живой, и торопливо зачистил. Алех! Алёх! Булдаков! Фриц стоит, курва такая, руки в боки и на меня смотрит. Ну, дед, ну и жопа же ты! Втыкая в землю лопату, заругался булдаков. Это тебе работать неохота. Навык в порторгах придуриваться. Но глянув в стереотрубу, Леха все на свете видавший, все знавший тоже сраженно сказал: "Правда, Фриц, он чё, фонарел? Я ж его. Винтовку мне, дед, винтовку!" Но в это время ударили за рекой орудие, и пойма ручья начала месить взрывами, вырывать из нее кусты, ронять ветлы, осыпать остатки игрушек и яблочек с кривых деревьев. И в это же время из рдеющего тумана приплыла лодка. На корме с веслом сидела Нелька. Лопашнами гребли два солдатика. еще трое военных, держась за борта лодки, опасливо смотрели на приближающийся берег. Четверо бойцов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 Устраивая на беседку раненого, Нелька обернулась и добавила. — Я вас, товарищ майор, следующим рейсом уплавлю. Силком. Нече тыловых пердунов тешить. Майор Зарубин поморщился. Эдакое выражение, да еще для женщины, да еще такой симпатичный, пусть и войной подношенный, он воспринимал с удручением. Ладно, ладно, видно будет. Лёха же Булдаков опять ко времени и разу оказался у лодки... Опять навалился на нее с грохотом и скрипом столкнул и на этот раз уже жалобно произнес: «Эй, подруга, приплавь обудку сорок седьмого размера, Вишь, каков я!» И показал на стоптанные задники ботинок, снятых с убитого солдата. Наполовину всунув ступню в обутке этот бухтило, как про себя нарекла его Нелька, ковылял по берегу. Говорили, что во время переправы лишился казённой обуви и на первых порах воевал вообще босиком.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 Отчетливо молвила она: Да буду я тебе, прохаря по лапе, и выпить, и пожрать. Поплыла я, поплыла, а то еще что-нибудь попросишь, засмеялась Нелька, разворачивая лодку носом на течение. Среди возвращенных с левого берега бойцов, вялых, молчаливых, подавленных, один оказался из отделения связи Щусевского батальона. Звали его Пашей. Радион ему обрадовался и сказал, что это напарник его, старший телефонист, и пущаем разрешать разрешат сходить к острову, похоронить как следует Ерофея. Но налетели самолеты, пошли на круг через реку, выставив лапищи, так вот вроде и готовы тебя сцапать за шкирку, поднять кверху, тряхнуть и бросить. Небо, едва просвеченное солнцем, продирающимся сквозь полок копоти и пыли, наполнилось гулом моторов, Трещанием пулеметов и аханьем зениток. Бомбежка была пробная, скоротечная и малоубойная. Ни одного самолета зенитки не сбили, и народ ругался повсюду, столько боеприпасов без толку сожгли. На берег бомб упало совсем мало, но в реку и вглубь берега валилась бомб изрядно. Несколько штук угодило гостинцам к немцам. Фрицы обиженно защелкали красными ракетами, обозначая свое местонахождение. Майор Зарубин подумал, со временем немцы сообразят бомбить плацдарм, заходя не с реки, а пикируя вдоль берега. Вот тогда начнется страшное дело. Обваливающимся яром будет давить людей, будто мышат в норках. Трупы на берегу, которые зарыло, которые грязью и водой заплескало, иные воздушной волной откатило в реку, Одежонку какая была, поснимали с мертвых живые. Мертвые: кто в кальсонах, кто в драной рубахе, кто и ногишом, валялись по земле, полоскались в воде. С лица Ерофея снесло платочек, в глазницы и в приоткрытый рот насыпалось ему земного праху. Раздеть его до нога не успели или не захотели. Грязен больно. Ботинки, однако, сняли. «Что ж делать-то?» Полно народу на плацдарме разутого, раздетого. Надо как-то прибирать себя, утепляться. По фронту ходила, точнее, кралась тайна, жуткая песня. Мой товарищ, в смертельной агонии не по понапрасну друзей. Дай-ка лучше согрею ладони я дымящейся кровью твоей. Ты не плачь, не стани, ты не маленький, ты не ранен. Ты просто убит. Дай на память сниму с тебя валенки. Нам еще наступать предстоит. Щель выкопали неглубокую, но зато нарвали травы и устелили ею дно. Родион в комках глины нашел искуток, которым пользовался как носовым платком, снова закрыл им лицо товарища, с которым они за ночь пережили несколько смертей, И вот один живет дальше или существует, другой успокоился. И, пожалуй, ладно сделал. Не больно ему теперь, не страшно, ни перед кем не виноват. Родион и Ерофей сошлись, как и большинство солдат, сходилось в паре на котелок. Еще в призывной команде сошлись и определены были в учебной роте во взвод связи. Так назначено было старшими, сами-то они ничего не выбирали. Ничем и никем не распоряжались. Подходил командир, тыкал пальцем в грудь. Ты туда, ты сюда. Вся недолга. Ерофей был из Смоленских, почти уж белорусских мест. Мешался у него говор. Его беззлобно передразнивали. «Бульба дробно, а дурак большой!» Родион из Вятских, мастеровых. И его тоже передразнивали. «Ложку те, ядрёнте, взял ли драчон-те хлебать?» Родион двадцать пятого года рождения призывался к сроку. Ерофей был гораздо старше, но по животу его браковали, кровью морается. Потратив кадровую армию, перевели правители по России, всякий народ. И вот пришла нужда гнилобрюхих, хромых, косых и даже припадочных загребать в боевые ряды. Ерофей на судьбу не роптал, подержится за живот, поухает маленько и дальше служит. Голова у него сметливая, память хорошая, руки на любое дело годные. Родион безоговорочно, приняв старшинство напарника, во всем ему подчинялся, перенимал от него все полезное для жизни и работы. На берег реки они прибыли с пополнением, угодили в стрелковый полк, которым командовал полковник Бескапустин, а оттуда уже были назначены в боевую группу капитана Щуся, который влил их или соединился со своим отделением связи Поставив короткую, но точную задачу — связь должна быть на другом берегу. Для этого, для связи или катушек, телефонных аппаратов и прочей трахомудрии, был им выделен отдельный плотик, два бруса, связанные проводами, обмотками, бичевкой. Ерофей, помнится, поглядел на это сооружение, на другой берег взгляд перенес и вздохнул. Легко сказка сказывается, да... Да вот как дело-то сделается? Поначалу все шло как надо, планово. Они забрели в воду. Ерофей, Родион, Паша, командир отделения яранцев и приблотнённый мужик Шорохов, который еще на берегу предупредил, кто полезет на салик, прирежу. Таким вот боевым связистским составом мы плыли чуть позади людской, в воде кипящей каши, подталкивая свои драгоценные брусья, груши под катушками со связью, под оружием и всяким барахлом. Шли, шли, доставая вытянутыми пальцами дно, и разом всплыли. Погреблись руками, наперебой успокаивая друг друга. Ничего, ничего, уж недалече. Сверху осветили, и началось. На плотик насела орущая куча людей, опрокинула его вниз грузом, разметала связистов. Хватаясь друг за друга, люди уходили под воду, бурлили, толкались. Издали доносились властные крики «Ряд! Ряд! Ряд!». Связисты какое-то время узнавали голоса своих командиров, пытались правиться на них, но завертело-закружило. То свет, то тьма, то промель к небу, то нездешний вроде бы свет, взлетающий с напом за небе. И огненным ошмётьем опадающий вниз, все заполняющий вопль. А-а-а! Иранцев, Паши и Шорохов где-то потерялись. Командир куда-то исчез. Из последних сил, из последних возможностей, держась за плотик, ускользающий во тьму, взмывающий вверх связисты тоже орали, но не слышали себя. Катушки за связью отцепились, утонули в реке. Плотик сделавшийся ловушкой, затапливал от саранчой на него наседающих людей. Где-то в каком-то месте плотик еще раз опрокинулся, накрыв с собой людей, и тихо голов всплывал, белее крестиками штукатурных лучинок. Но снова и снова человеческое месиво облепляло его. Снова огонили свет преисподний, крик беспредельного пространства, крик покинутой живой души. Последний безответный зов. Ерофей все время поддерживал изрыгающего крик и воду Родиона и радовался крику паренька, присутствуя его. Раз напарник жив, и он слышит его, дотрагивается до него, стало быть, и сам он еще жив, глотает воздух с забитой тошнотной гарью. Вроде сама вода уже горит. И пусть окольцованная огнем, пусть но двое есть двое родя роденька исторгался голос ерофея и младший понимал держись держись меня мы живы еще живы на них наплыл тонущий понтон из которого утробно булькая выходил воздух кренилась пушчонка скатываясь к закруглению борта ладилась упасть в воду от чего то не падала За шипящий, буркотящий понтон и даже за пушечку уцепившись копошились люди. И когда понтон, став на ребро и сранив, будто серьгу сухо в воду пушку, всё же опрокинулся и накрыл уже сморщенной пустой резиной людское месиво, Ерофей и Родион обрадовались. Не обзарились, не ухватились за эту гиблую плавучую тушу. Их настигли, хватали из-под низу, из воды. «Заныривай!» — тонко вопил Ерофей и тянул за собой Родиона. Выбились наверх, устало погреблись, слыша отдаленное хрипение, бульканье, вопли. На их скудном плотике боролись за жизнь и погибали обреченные люди. Но их бог был сегодня с ними. Не зря они звали его, то бы разом, то по переменке. И услышал он их, услышал, милостивец, послал им какой-то длинный, пулями избитый, ощепенными ощетинившийся столб. Пловцы, не потерявшие головы, умеющие держаться на воде, облепили тот столб и молча, боясь привлечь внимание тонущих, греблись руками. Где-то в конце уж у сахарно-белеющих в воде фарфоровых станков Осторожно прилепились к столбу Ерофея с Родионом. Плыла их, держась за телеграфный столб, человек шесть. Кто постарше, поопытней, по возможности, спокойно просили. Нет, не просили, умоляли. Тихо, братцы, тихо!» «Понятно, кричать, шибуршиться, шум издавать не надо. Не надо лезть на бревно, толкать друг дружку, отрывать от столба. Всюду должен быть и бывает старший». Они, эти старшие, владели собой, подгребали одной рукой. Затем, когда сделалось ближе к отемненному вспышками орудейных выстрелов просекаемому берегу, когда появилась надежда, заработали, захрипели. «Греби, греби, братцы, братцы!» Родион и Ерофей тоже греблись, чтобы не подумали, что они прицепились за бревной, плывут просто так, на дурика. Греблись изо всех сил, и что-то вспыхивало, стонало, просило. Скорей, скорей, скорей! Но и здесь, в этой смертью сбитой кучке людей, объявились те, кто хотел жить больше других, кто и раньше должно быть, вел линию своей жизни не по законам братства. Они брюхом наваливались на узенькое, до звона высохшее на придорожном ветру бревешка. Ерофей и Родион, за короткие минуты, сделавшиеся мудрыми и старыми, отдёргивали с бревна тех, кто норовил спасти только себя, ведь им, Ерофею с Родионом, тоже хотелось туда, наверх, на бревно. И от того, что хотелось того, что делать нельзя, остервенясь до основания, до такой ярости, какой в себе и не подозревали, мужики лупили, оглушали кулаком впившихся в бревно паникеров и ртом, те уплывали куда-то, но возникали, появлялись из тьмы другие пловцы, хлопались по воде, будто подбитые утки крыльями, отпинывались, кусались, старались завладеть бревном. Скорострельный пулемет высоко где-то стоявший полосовавший темноту, оборвал светящуюся нитку, повременил, ровно бы вдергивая нитку в ушко иголки, Коротко и точно хлестанул по плывущему столбу. Уже набравшиеся опыта, Ерофей и Родион погрузились в воду, но рук от бревна не отпустили. Выбросились разом, хватанули воздуху, ненасытно дыша во вновь прянувшем свете, подивились своей везучести. Почти всех пловцов с бревна счистило. Между делом, смахнув пловцов с бревна, пулемет снова занялся основной работой. Все горящую темноту, сплетая огненные нити с тем клубом огня, который шевелился в ночи на далеком берегу, ворочался, плескался ошметками белого пламени. Миновав главную полосу смерти, которая не то чтобы отчеркнута, она определена солдатским навыком, тем звериным чутьем, что еще не угас в человеке и пробуждается в нем в гибельные минуты, уговаривая вновь из воды возникающих людей «Не лезьте, не лезьте, не надо, нельзя!» Греблись еле-еле, все силы истрачены. Когда коснулись оттерплыми ногами каменистого дна, то не сразу и поверили, что под ними твердь. Еще какое-то время тащились на коленях, толкая бревешка, потом уж разжали пальцы и выпустили его. Кто посильней подхватил ближнего, совсем ослабевшего собрата по несчастью. Покалывая живой щетиной, одряблой от воды кожу на щеке Родиона, Ерох и какой-то дедёк подхватили, замкнули его руки на шеях. Зачтется такая милость, верили и спасенные и спасаемые. «Держись, браток, держись! Кому сгореть, тот не утонет!» Кучей свалились на берег. Но качалась под ними земля, пылала, бурлила, шипела от горючего металла, исходила стонами и криками бескрайняя и безбрежная река. Стыдясь тайного чувства, Ерофей Радион Родион, случайные товарищи ликовали. Они-то здесь, они-то на суше, они прошли сквозь смерть и ад, они жить будут. Ерофей разжал пальцы и обнаружил в руке что-то мягкое напитанная водой и кровью. Сразу, вот какой он сделался догадливый, сразу разумел — это кровь из-под ногтей. Его кровь. Тряпки же от гимнастерок тех. И вот ведь какой он добрый сделался. Не было в нем ни зла, ни ненависти, но и сочувствия тоже не было. Одна облегчающая слабость. А ногти, они отрастут. Руки, поцарапанные, в занозах и порезах, заживут. Расслабились солдаты. Горячее текло из тела, прямо в штаны текло. И так текло, текло, казалось, конца этому не будет. Долго теперь пить не захочется. «Браток, браток!» — тряс кто-то за плечо Ероху. «Кажись, немцы! Фрицы, кажись!» И тут только вспомнил Ерофей и Родион, ради чего они тонули, умирали и спасались. Они же воевать должны. Они на фронте. Они не просто утопленники, которых в деревне, если поднимут из воды, то все жалеют, в бане отогревают, кормят хорошо и работают целый день, когда едва не волят. Им же задание выполнять надо связь проложить. — Немцы? — изумился Ерофей. — Зачем немцы? Бежим, бежим, дыхнул рядом Родион. И они, схватившись за руки, бросились к темной крутизне берега, к кустам или камням. Впереди них кто-то упал в белой рубахе. Ерофей тоже упал и понял, что человек, бежавший впереди, не в белой рубахе вовсе, он нагишом. Ерофей хотел оттолкнуть Родиона от головы человека, на которого тот следом за ним свалился голый же человек зажав рукой причинное место вскочил и рванул по каменям в гору но тут же взмахнув руками упал стой стой кричали из темноты по русски стой в бога мать трусы стой стой сволочи стой изменники немцы оматерятся по нашему удивился ерофей и зажался меж потрескавшихся царапающихся камней ладонью прижал родиона Никак его ноги в камне не затянешь, дохлые ноги, длинные, дохлые. Бывалые фронтовики говорили, «Немец, если напьется, в атаку пойдет. так по-нашему материться начинает, потому как наш русский мат самый в мире выразительный, но в бога и в рот только наши могут, потому как неверующие». Громыхал по чьими-то сапогами камешник, полили в воздух, по камням и по кустам секли какие-то люди. «А, падла!» А, притырился, разносился из тьмы. Смылся, воевать не хочешь. Братцы, да что же это, братцы? Волокут человека. По камешнику волокут к воде. Видать, бедолаги попали на левый берег. Им же полагается быть на том, на правом, где немец. Им воевать полагается. И вот люди, которым судьба выпала не плавать, не тонуть, а выполнять совсем другую работу, Вылавливали ихнего брата и гнали обратно в воду. Они удобное на войне место будут отбивать яростнее, чем немцы-фашисты свои окопы, ведь это их позиция и должность давали им возможность уцелеть на войне. Доводись Родиону и Ерофею так хорошо на войне устроиться, тоже, небось, не церемонились бы. Вот только не получалось у них, у смоленского крестьянина и вятского мужика, Удобного в жизни устройства, не могли, не умели они приспособить себя к этому загогуристому, мудрому и жестокому миру, больно они простоваты, бесхитростны умом. Стало быть, поднимайся из-за камней, иди в воду под выстрелы, в огонь иди. А когда высветившие их фонарики, какие-то громадные, как им показалось, безглазые, клешнерукие люди, схватили их и поволокли, то под задравшейся рубахой ширкало каменьями выступившие позвонки и рёбра. Оба мужика, и молодой, и пожилой, рахитными были в детстве. Младенцами ржаную жвачку в тряпочке сосали. Да и после объявленной зажиточной колхозной жизни на картошке жили, негрузные, с почти выдернутыми суставами ног и рук волоклись, разбивая камни лица, и не сопротивлялись как тот пожилой дядька, в котором являлась такая живучесть, что он с воплями выскакивал из реки, рвался на берег. Тогда нервный от нечистой работы командир юношеским фальцетом взявился, «По изменнику Родины!» Смоленского и Вятского мужиков хватило лишь на то, чтобы взмолиться, с забитым ртом выплюнуть вместе с песком. «Мы сами, мы сами, не надо!» О том, что их вообще нельзя гнать в воду. Нет у них оружия, сил нету, иссякло мужество. Не хватит их еще на одно спасение. Чудо не может повториться. Они не говорили. Не смели говорить. Выколопывая песок, дресву изо рта, сблёвывая воду, который был полон не только тыквенной формы живот, но и каждая клетка тела свинцом налита, Даже волосок на голове нести сил не было. Младшего ударили прикладом в лицо. С детства крошившиеся от недоеда в зубы хрустнули яичной скорлупой. Провалились в рот. Ерофей подхватил напарника и вместе с ним опрокинулся в воду. Схватился за брусья, прибитые к берегу течением. — Сволочи! Сволочи! Проклятые! — отчетливо сказал он и потолкал плотик вверх по течению. Родион, прикрыв одной рукой рот, другой помогал заводить напарнику плотик вверх по течению. Заградотрядчики работали истово. Сгоняли, сбивали в трясущуюся кучу поверженных страхом людей, которых все прибивало и прибивало не к тому берегу, где им положено быть. Отсекающий огонь новых крупнокалиберных пулемётов ДШК которых так не хватало на плацдарме, пенил воду в реке, не допуская к берегу ничего живого. Работа карателей обретала все большую уверенность, твердый порядок. И тот молокосос, что еще недавно боялся стрелять по своим, даже голоса своего боялся, подскочив к Ерофею Родиону, замахнулся на них пистолетом. «Куда? Куда, суки позорные? Нас же к немцам унесет Они больше не оглядывались, не обращали ни на кого внимания, падая, булькаясь, дрожа от холода, волокли связанные бревёшки по воде и сами волоклись за плотиком. Пулеметчик, не страдающий жалостными чувствами и недостатком боеприпаса, всадил на всякий случай очередь им вслед. Пули выбили из брусья в белую щепу, стряхнули в воду еще одного из тьмы наплывшего бедолагу, потревожили какое-то трепье в котором не кровоточило уже человеческое мясо. Убитых здесь не вытаскивали. Пусть видят все. Есть порядок на войне. Пусть знают, что сделают с теми подонками и трусами, которые спутают правый берег с левым.